Истинное любопытство. Тетушка Глафира необычайно чувствительна. Чуть случится с кем беда, сейчас же в страдании и слезы. И при этом она любопытна, что твой суслик. Если где видит чего, так уж только держись. Обязательно изучит и пальчиком пропихнет. Одно время занимал ее рот Егор Палыча. Очень. Сама не своя ходила всякий раз, как случалось ему зевнуть. Он зевнет, а она вся туда. И взглядом оглаживает трепетное нёбо и язык. И за языком такая штучка, очень маленький сводик, что гортань прикрывает. И такое всё человеческое, что просто беда. Очень хотелось ей это потрогать и пальчиком пропихнуть. Всё никак. Да и смущение, известное дело. А как же, разве только чуть-чуть, очень скоренько туда и тотчас же оттуда. Зевнул Егор Палыч во весь свой зев. С раскатом. Ха-ха-хуа! Тут она и не удержалась, так и юркнула к нему через весь стол, сунула палец глубоко и потрогала, и будто Божье успокоение, я не знаю, истинный крест, как водицы в жару испила. А он поперхнулся. Вот ведь напасть, царица небесная. Да так долго и сильно, весь красный, и глаза повываливались. Скорую вызывали, а они как приехали и к жизни его повернули, так и начали расспрашивать, что да почему. Вот она им про свою страсть и рассказала. А они как заржали. Ну вылитые кони, царица небесная. А тетушке Глафире слезы. Потому как чувствительна она.